В очередной раз, опрокинув здоровенную семку в пыль, гриш отступил в сторону и, стряхнув руками, мрачно вздохнул. «Вот скажи мне, семён зачем ты на все это время тратишь?» «А что не так?» — опешил здоровяк, отряхиваясь от пыли. «Да все не так», — скривился Григорий. «Вроде себя не жалеешь, и повторяешь все за мной, как то обезьяна, а все равно все по-своему сделать норовишь. Сказал же, не дави силой, двигайся, телом веди, а ты все дурниной». «Да как телом-то?» — развел гигант руками. «Да я тебе уже сто раз показывал», — зарычал Гриша. «Берешь его за руку, пальцем прижал, чуть повернулся и плавно повел ее вперед и вниз. Резко, но плавно». Говоря все это, он одновременно демонстрировал каждое движение на самом семёне И, как следствие, Бугай в очередной раз перелетел через собственную голову, словно кукла тряпичная. Кряхтя поднявшись, Семка угрюмом вздохнул и, почесав затылке буркнул. «Не получается мне вот так всем телом двигать. Мне проще сразу ему клешню оторвать, чем крутить, эдак -то. «Вот я и говорю, нет тебе смысла учиться», — вздохнул Гриша. «Вот и мастер Лю также сказал», — обиженно прогудел гигант. «Я шо, дурнее того паровоза?» «Так паровоз железный, а я-то человек. Вроде как по образу и подобию Господнему слеплен». «Не богохульствуй», — рыкнул Гриша. «Не дурной ты. Тут другое что-то. А вот что, никак понять не могу. Вот ты сам только что сказал, что тебе проще противнику руку оторвать, чем вот так выкрутить. А почему?» «Да чтоб я знал!» – взорвался Сёмка. «Всё вижу, что ты показываешь, всё вроде понимаю, сделать ну никак не получается, в голове словно мешает что-то». «Так, дай подумать», – проворчал Гриша, присаживаясь на бревно, где обычно перекуривали забайкальца во время учений. «Он боится, что кто-то сможет его победить», – раздался негромкий голос, и рядом с парнем присел невысокий сухощавый азиат. Моментально сообразив, что это и есть тот самый знаменитый мастер Лю, Гриша вскочил и, сорвав с головы папаху, почтительно поклонился. Чуть кивнув в ответ, Зияд похлопал по бревну рядом с собой, дождавшись, когда парень присядет, тихо сказал: Я давно за тобой наблюдаю, с первого дня ты хорошо двигаешься и приёмы у тебя хорошие. Кто учил? Отец с дедом. А почему не доучился? Не стало их, только успел что испытание на плустуна сдать. Да, для плустуна ты хорошо обучен, но для тебя этого мало. Ты можешь стать настоящим мастером. Как вы? Не сдержался Гриша. Лучше меня, качнул ли у головой. В моих краях таких детей, как ты, ищут специальные монахи забирают их от родителей. — Зачем? — не понял Гриша. — Они долго учатся и становятся мастерами. Так и сохраняется настоящее искусство, от одного мастера к другому. — А у нас сыновей отцы учат, — грустно вздохнул парень. — Ты говорил, — кивнул мастер, — хочешь учиться у меня? — И вы согласитесь меня учить? — не поверил парень своим ушам. — Я сам тебе предложил. — Можно спросить, мастер? — Почему я выбрал тебя? — чуть улыбнулся Люк. «Да. Чего вы ждете от этого? К чему я должен прийти?» «Пришло время передать все мои знания тому, кто сумеет сохранить их, а потом передать другим. Я выучил много хороших бойцов, но среди них не было никого, кто мог бы стать мастером. Ты можешь. Я вижу. Тебя хорошо учили. Правильно. Мне не придется тратить время на первые шаги. Их ты уже прошел». «А вы научите меня правильно выбирать учеников?» «Ты уже начал», — усмехнулся мастер, кивая на замерзшую, словно статую семку. Гигант застыл рядом с бревном и слушал их разговор с приоткрытым ртом, словно не верил своим ушам. «Но ведь у меня не получается», — развел Гриша руками. «Получается», — вдруг заявила Лю. «Просто ты еще не знаешь, как правильно заставить его сменить привычку. Это не твоя вина, это не знание, но ты идешь в нужном направлении». «Ничего не понял», — откровенно признался Гриша, тряхнув головой. «Не имея возможности заставить его сменить силу на ловкость, ты учишь его нарабатывать привычку. Это долгий путь, но рано или поздно он сам начнет делать правильно». «А как можно сделать быстро?» — вдруг спросил Семен, усаживаясь в пыли рядом с бревном. «Поставив тебя на край», — коротко отозвался мастер. «Но какой край?» — насторожился семён «На край смерти. Если против тебя встанет мастер меча, то тебе просто придется сменить силу на ловкость, иначе он просто нарубит тебя кусками». «Я понял, мастер», — радостно воскликнул Гриша, ехидно посмотрев на Семена. «Э, э, ты чего?» — насторожно поинтересовался тот, опасливо покосившись на мастера. — Готовься, Сёмка. Завтра я из тебя рагу делать буду, — хищно усмехнулся Григорий. — Ты не ответил на мой вопрос, — напомнил ему Лю. — Конечно, я готов учиться, мастер, — решительно кивнул парень. — Но должен сразу вас предупредить, что когда начнется учеба в университете, времени на настоящие тренировки у меня будет мало. — Ничего. Ты умеешь работать, это главное. А время у нас есть, — улыбнулся мастер и, легко поднявшись, коротко поклонился вскочившему следом парню. — Твою ж в душеньку, — прошипел семён глядя мастеру вслед. «Опять лаешься?» — возмутился Гриша, повернувшись к нему. «Ты хоть понимаешь, что сейчас было?» — спросил семён вместо ответа. «А чего было?» «Тебя сам мастер Люк себе в ученики позвал. Такое всего пять раз за все время, пока он здесь был. Погоди, он же вроде, считай, всех учит», — не понял Гриша. «Всех его ученики учат, точнее старшие в каждой группе, вроде батьки моего, а настоящих учеников, которых он сам себе отбирал, всего пятеро было. Выходит, у вас тут еще пятеро мастеров есть?» — навострил уши Гриша. — Не дошли до мастеров, — отмахнулся семён Последнего испытания не выдержали. — А что за последнего испытания? — еще больше насторожился Григорий. — Для этого им надо было куда-то в Маньчжурию ехать. Там его монастырь стоит. Где, не спрашиваю, не знаю. Вот последнее испытание там и надо было выдержать. — Беликовато, — хмыкнул Гриша, отряхивая по паху. — Зато, говорят, кто-то испытание пройдет, завсегда сможет к тем монахам приехать и спрятаться. И монахи его никому не выдадут, что бы он не сделал. Там не просто монахи, там братство какое-то. — Похоже, ты и сам толком не знаешь, что там как, — улыбнулся Гриша. — Что слышал, то и рассказываю, — развел Семен руками. — А чего ты там на завтра придумал? — осторожно поинтересовался он о главном для себя. — А я завтра учебный клинок возьму и начну рубить тебя от всей души, как в бою. А ты будешь от того клинка уворачиваться одними руками защищаться. Не сумеешь ходить тебе в синяках. — Чего ты не сумею? — возмутился Семка. А того, что я быстрее тебя двигаюсь, и приемы, которым я тебя учил, не на силу, а на ловкость рассчитаны. Так что даже если сумеешь поймать, все равно вывернусь. И на прием меня взять у тебя получится только тогда, когда станешь не силой, а скоростью действовать. «А не устанешь махать?» — угрюм проворщал Семен. «Не устану. Меня тому и учили», — рассмеялся Гриша. «Вбей себе в голову. Противника нужно не дурной силой, а ловкостью брать. силу у тебя на троих намерена, скорость тоже хорошая, да только не хочешь ты той скоростью пользоваться». Привык ты на силу дурную надеяться, вот и будем отучать. Чего пригорюнился? Уже не рад, что научить просил? — Не, все одно учиться буду, — упрямо качнул Симон головой. — Прав, батя, и ты прав, одной силой много не навоюешь. — О как! С чего это ты, вдруг ситный, вдруг мысли переменил? — удивился Гриша. — А вот посмотрел сейчас на вас с этим узкоглазым и вдруг понял — одинаковые вы, один старый, но желистый, словно вяленый. А как драться начнет, так и уследить не успеешь. Пятерых оружных голыми руками по земле валяет, словно играется. А ты вон какую тушу, как я, швыряешь, не запыхавшись. Вы даже иногда движетесь одинаково. Вроде плавно, медленно, а за рукой не усмотришь. Нет, буду учиться. Даже если покалечишь, обиды держать не стану. добрый кивнул Гриша и, хлопнув его по плечу, пообещал. Буду тебя учить. Пока сам не откажешься буду. Слово даю. «Спаси, Христос!» — вдруг поклонился семён и, развернувшись, тяжело затопал в сторону казарм. Гриш так и замер, глядя ему след и пытаясь понять, что сейчас произошло. Из этой задумчивости его вывел голос унтера Елизара. Подойдя к парню, ветеран, глянув в спину своего непутевого сынка и вздохнув, спросил. «Что, Гриш, плохо с ним?» «Не спеши, дядьки Елизар», — повернулся к нему парень. «Начал он думать. Вот тебе истинный крест начал», — повторил он, широко перекрестившись. «А чего от вас лю хотел?» — быстро спросил казак, счастливо улыбнувшись. «В ученики меня к себе звал». «Шутишь?» — ахнул Унтер. семён твой свидетель, сам пришел и сам позвал». «И что, пойдешь?» «А как же? Ты пойми, дядька, я же не доучка. Да, испытания на пластуна сдал, да только мало того. Для меня мало. Мне годов-то всего ничего, сколько еще выучить могу учиться некого. Зато теперь...» Гриша аж глаза прикрыл, словно предвкушая что-то очень приятное. — Да уж, казак, быть тебе мастером похлеще самого Лю, — покачал Елизар головой. — Если что умудрился испытания на пластуна в 14 сдать, то остальное тебе игрой покажется. — Не скажи, — с легкой улыбкой покрутил Гриша головой, — простой учебы с ним не будет. Пота и крови пролью озеро. — Главное, что ты сам это знаешь и готов их лить. Эх, мне бы такого мастер лет 20 назад. — Да ты так не промах. И десятка твой один из лучших. «Это по службе», — отмахнулся казак. «Я командир, значит, должен людей своих беречь. Потому и учу. А вот для себя». Елизар не договорила развернувшись, отправился следом за сыном. Проводив его взглядом, Григорий отряхнулся и пошел в караулку, где ему по приказу капитана Залесского выделили отдельный закуток. Нужно было умыться, переодеться и отправляться на конную прогулку мимо дома купца Меньшова. Операция, задуманная ихней святой троицей, начала приводиться в жизнь. Сам дом уже два дня был плотно обложен жандармскими туптунами, бравшими на карандаш любого, кто решал войти в этот особняк. Потом за ним незаметно следовал один из филлеров выясняя, кто этот человек, откуда и чем занимается. К удивлению Григория, действовали те люди сноровисто, ловко и при этом умудрялись все время держаться в тени. Умывшись у колодца, Гриша переоделся в чистый, пройдя к коновязи, отвязал грача. На тренировке он приезжал верхом, заодно разминая коня и уделяя тренировке с ним не менее одного часа. Благо жеребец и сам с удовольствием участвовал в этих тренировках. Гордый полукровка не терпел никого впереди себя и всегда рвался прийти к конечной точке первым. Заметив эту его особенность, Гриша смеялся, что нужно было прозвать коня не грач, а гордец. Проезжая по набережной Невы, Гриша сделал вид, что чем-то серьезно озабочен, поэтому, когда грач вдруг ни с чего принялся огорцевать и тянуть подворотню особняка, удивился. Остановив коня, он спрыгнул с седла и, подхватив повод под усы принялся успокаивать Воронова, тихо что-то приговаривая. Но грач, словно не слыша слов, снова принялся тянуть ворота. «Да тебе там медом намазано, что ли?» — возмутился Гриша, силой удерживая коня. Словно в ответ на его слова откуда-то из глубины двора раздалось звонко ржания, в котором явно слышался призыв. Грач, словно сбезившись, скинулся на дыбы, норовя отшвырнуть своего седока, вцепившегося в повод, словно клещ. Неожиданно из парадных дверей выскочила Анастасия и, быстро сбежав по лестнице, громко сообщила. «Гриша, держи этого аспида, пока он нам всех слух не покалечил. У меня ласточка в охоту вошла. Я уж хотел тебя искать, благо еще времени пришло». «Теперь понятно, с чего он бесится», — зарычал Гриша и, резким движением, ухватив коня за ноздри, жестко заставил ее смириться. Дрожа всем телом, грач замер, тяжело поводя боками. Подведя его к коновязи, парень накрепко привязал коня к кольцу и, отряхнув руки, зло буркнул. «Пойдем посмотрим, что там с гуленой твоей». Анастасия провела его на конюшню. Парень, ловко осмотрев кобылу, спросил. «Два дня только как в охоту вошла?» «Да». «Значит, еще дня через три можно с конем сводить. А меня с чего вдруг искать решила?» «Так я думал, ты согласишь своего грача к ней привести Уж больно нарадуется, когда его видит. Да и кони тебе непростой. Я бы такого же ребенка не отказался Аргамак все-таки». «Ты так, грач-полукровка». «Так и ласточка меня не английских крови рассмеялась Настя. «Так что, позвольшь свести его с ней?» «Да бога ради!» — отмахнулся Гриша. «Я ж племенем не занимаюсь!» «Вот и хорошо. А чего такой сердитый?» Вдруг сменила Настя тему. «Да я не сердитый. Просто забот много вокруг навалилось!» Вздохнул парень. «А что за заботы? Может, я чем помочь могу?» «Не думаю!» — помолчав, мотнул чубом Гриша. «Просто я тут кое-что из своего старого оружия продать решил, точнее, ножны от сабли. Сама-то сабль Дамасского Булата, и с ней расстаться никак не могу, вот ножны от нее старинный говорят, больших денег стоит Вот я и решил». Гриша вздохнул, всем своим видом изображая задумчивость, хотя в душе у него птицы пели. Без особого труда ему удалось заинтересовать Настю своей продажей, а значит, их предположения оказались правильными. «Но ножны с саблей еще дороже станут», — осторожно произнесла Настя. «Нет, для казака оружие — это святое. Где я еще такой клинок возьму?» «А ты уже нашел, кому продавать станешь?» «Нет еще. Я тебе нужно одному знатоку отнес для оценки. Сегодня забрать должен. Он мне цену скажет и поможет на торги их пристроить. Говорят, на торгах такие вещи хорошо стоят». «А когда торги?» «Не знаю пока. Вот как раз к тому знатоку ехал». «Ты не спеши с торгами», — помолчав задумчиво протянула девушка. «У меня батюшка тоже любитель старину всякую собирать. Я ему скажу, может, он сразу их и заберет». «А цену сам назначишь. Батюшка у меня человек не бедный, да и должок за ним. Что скажешь?» «Ну, если цену честную даст, так почему нет?» — пожал Гриша плечами. «Мне все равно, кому продавать». «Вот и договорились. Через три дня коня пригонишь, заодно и ножны привози. Батюшка посмотрит, а там видно будет», — закивала Настя, явно обрадовавшись. «Нет, Настя, ты уж прости, но серьезные дела так не делаются. Вот узнаю цену и тогда точно решу, как и когда папаша твой сможет нужно посмотреть». «Ты мне не веришь?» — возмутилась девушка. «Ты ведь не папаша твой? Да и сам он их наверняка смотреть не будет. Обязательно позовет с собой того, кто в таких вещах хорошо разбирается. А у того на мой счет свои мысли быть могут. В общем, как коня приведу, так и скажу, как все обставим». «Но ведь...» — завелась Настя, но парень не дал ей договорить. «Настя, давай не будем спорить раньше времени. Ты сначала с папашей своим поговори, а дальше видно будет». Жестко осадил он девчонку. «Тоже верно», — нехотя признал Настя. Сполоснув руки у колодца, Гриша вышел во двор, отвязав коня, вскочил в седло. Мрачно наблюдавший за ним Настя, вдруг быстро подошла к коню и, положив узкую ладошку на колено парню, тихо сказала, проникновенно заглянув ему в глаза. «Гриша, я тебя очень прошу, не спеши продавать. Дай сначала батюшке моему решение принять». «Добре. Все одно торги не завтра будут», — чуть улыбнувшись, кивнул парень и, подобрав по воде, толкнул пятками коня. «Через три дня жди, буду». Бросил он через плечо, пуская грача размашистой рысью. Проводив его взглядом, Настя поспешила в дом. Быстро пройдя в кабинет так называемого отца, она с размаху плюхнула с кресла и, проигнорировав возмущенный взгляд купца, заявила. «Готовьтесь трясти мошной, почтенный. Наш юный друг собрался продавать ножны от старинной сабли». «А почему не всю саблю?» — не понял купец. «Да потому что он казак, и с булатной стали не расстанется. Его можно забрать только в одном случае, убив его». «И в чём проблема?» — хмыкнул купец, используя иностранную фразу. «Собираетесь устроить войну посреди столицы?» — фыркнул девушка. «Забыли, как он четверых ваших работничков по кустам размазал?» «Нет уж. На этот раз будем делать так, как я скажу. Никаких драк, никаких грабежей и вообще никакого криминала. Мейстер всего этого не любит. Тем более у нас есть официальный повод приобрести нужное открыто. Или вам стало жалко чужих денег?» «Чего чужих?» — фальшив возмутился купец. Хотите, чтобы я вам напомнил, с чьей помощью вы организовали торговлю в Метрополии? Или я должна сообщить мейстеру, что вы отказываетесь выполнять мои указания? Помните, чем это грозит? Не надо, помню, буркнул купец, разом сдувшись. Но сколько он потребует? Пока не знаю, но через три дня все станет известно. А теперь вылезайте из-за стола, мне нужно написать несколько писем, скомандовала девушка решительным жестом, указывая ему на дверь. Буркнув что-то неразборчивое себе в бороду, купец выбрался из-за стола и неспеша направился к дверям. Быстро усевшись на его место, Настя подвинула к себе чернильный прибор и, проверив перо в ручке, выхватила из стопки лист бумаги. Быстро написав короткое письмо, она запечатала конверт своей личной печатью. Перстень, на котором была эта печать, она носила в потайном кармане юбки. Вызвав колокольчиком своего слугу, она передала ему конверт, приказав обязательно дождаться ответа от адресата. Коротко поклонившись, слуга исчез. Откинувшись в кресле, Настя задумчиво покосилась на большой грозбух который перед ее приходом изучал купец. И, пододвинув его к себе, быстро пробежала с глазами по строчкам. «Ну, наглец!» — восхищенно покачала она головой, вскакивая с кресла. «У самого товара почти на 3 миллиона, а он мне тут сиротой прикидывается». Выскочив из кабинета, девушка вихрем пронеслась по дому, и, найдя купца в столовой, где он с удовольствием перекусал, чем Бог послал перед обедом, с порога зашипела, словно рассерженная гадюка. «Слушай меня внимательно, жирный Боров. Ты немедленно приготовишь 200 тысяч рублей ассигнациями, еще столько же в золотых червонцах. И не дай тебе бог попытаться сунуть туда хоть одну фальшивку. Лично с тебя шкуру сдеру. Сорвешь мне дело, считай себя покойником». «Сколько?», Сколько? — переспросил купец, едва не подавившись очередным куском. «Ты слышал?» «Да не стоит-то, сабли столько». «Неважно, главное, чтобы деньги были готовы, понял?» «Я буду вынужден сообщить мейстеру о ваших выходках», — мстительно пообещал купец. «Сообщай». — фыркнула наглая девчонка. — Только не забудь добавить, что ради своей жадности ты готов забыть про интересы Ордена. — Я всегда служил только ради пользы Ордена. Купец попытался гордо выпятить грудь. — Не стоит так пыжиться, — презрительно усмехнулась Настя. — Служил ты всегда, прежде всего, ради своих интересов. И в Ордене это хорошо знают. В общем, я сказала а ты услышал. И помни. Или делаешь, как я сказала, или закончишь свои дни в канаве. — Я все сделаю, — помолчав, холодно отозвался Купец. — Но я не понимаю, почему мы не можем решить все одним выстрелом. когда мы получим и артефакт, и сохраним ордену деньги для других операций». «Да потому, тупой ты, Боров, что парень продает только одну часть артефакта, а где находится вторая, нам пока неизвестно, и для того, чтобы это узнать, нужно добиться его доверия, теперь понял?» «А с чего вы взяли, что вторая часть артефакта вообще у него?» — не унимался купец. «Я же сказал, это нам еще предстоит выяснить. Что хоть это вообще такое, как выглядит?» «Зачем вам знать?» — насторожилась Настя. Затем, что я хоть и не разбираюсь в тайнах мироздания, но хорошо разбираюсь в разных товарах. Если что-то можно продать, то я всегда могу точно сказать, кому и где эту вещь можно реализовать». «Хорошо», — подумав, кивнула Настя, — «возможно, вы правы. Это рубиновая брошь, которая крепилась на тюрбан». «И большой там камень?» — быстро спросил купец. с перепелиное яйцо. Ого, такой камешек тихо не продать». «Вот именно», — злорадно кивнула девушка. Но это сейчас. А еще полсотни лет тому назад это можно было сделать легко и непринужденно. Любой купец, у которого нашлись бы деньги на такую покупку, приобрел бы эту вещь, не раздумывая. «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась Настя. «Что брошь, скорее всего, давно уже продана. Почему так думаете?» «Казаки всегда ценили звонкую монету, а не побрякушки. Знаете, что такое маниста?» — иронично усмехнулся купец. украшение пожал Настя плечами. Не просто украшение, а украшение, сделанное из серебряных или золотых монет. В случае необходимости хозяйка всегда могла снять с него одну или две монеты и расплатиться за покупку. Так что ваш рубин давно уже продан, но это только мое мнение, — ехидно добавил купец. «Я учту его», — мрачно кивнул Настя. «Можете даже сообщить о нем мейстеру», — пожал купец плечами. «Не сомневайтесь», — зло отозвалась девушка, — «но деньги вы все равно приготовьте». «Обязательно, ведь нужно — это только начало». «Ты задался целью вывести меня из себя?» — снова зашипел Настя. «Нет, просто я вижу, что вы делаете некоторые глупости, но это не моя забота». «И в чем же глупость?» — заставила себя спросить Настя. «Например в том, что вы не составили подробного описания броши, точнее оправы самого камня и не раздали эти описания верным людям. Любой купец имеет связи в торговых домах и среди ювелиров. Такая вещь мимо них не пройдет. Но вы продолжаете держать все в тайне, надеясь непонятно на что». Есть вещи, которые простым исполнителем сообщают только в крайнем случае. Злорадно отозвалась девушка. Не сомневаюсь, а есть еще опыт и здравый смысл. И прежде чем гоняться за химерами, нужно убедиться, что они вообще существуют. Получив отпечатанные фотографические снимки, Гриша как следует рассмотрел полученную карту и, одобрительно кивнув, молча досталась тайника брошь. Сидевший у стола капитан Залесский, оценив изобретательность парня, только добрительно хмыкнул. Гриша, пользуясь полной свободой в доме Зои Степаны, выдолбил снизу ножку топчана, служившего ему кровать, а потом просто заткнул дырку чопиком деревянной заглушкой. Развернув тряпицу, в которой была завернута брошь, он достал кинжал и принялся решительно разгибать усики, державшие камень. Глядя на это варварство, Петр Ефимович не удержался и, разглавив аккуратно постриженные усы, спросил, указывая на брошь. «Не жалко такую красоту портить». «Побрякушка!» — презрительно скривился парень. «Я же не девка, чтобы о таких вещах печалиться». Выковыряв камень, он одним движением пальцев сложил оправу пополам, а после несколько раз приложился к ней рукоятью кинжала, окончательно превратив ее в кусок чего-то непонятного. «Камень тоже продаж с интересом спросил капитан. «Пока нет», — несколько раз подкинув ее в руки, ответил Григорий. «Пусть лежит, есть не просит, не посоветуйте хорошую ювелира». Не передумал герцогине подарок делать? За науку благодарить надо, пожал Гриша плечами. Не деньгами же ей платить. Она женщина, значит, красивым вещам неравнодушна. Да и память опять же. А ведь она и вправду тебе изменила. Удивленно протянул за лески Ладно, тогда же лучше. Поедешь на Садовую, там по правую руку будет лавочка небольшая, сразу за гостиным двором. Спросишь Моисея Израилевича, скажет от меня. Он все сделает. Деньги на оплату работы есть? Найду, кивнул парень. Нет, так не пойдет. Скажешь ему, что от меня, и передашь, что нас интересуют все, кто станет искать рубин. Вот эти деньги отдашь ему и скажешь, что в эту сумму входит все, включая его работу. С этими словами капитан достал портмоне и выложил на стол две ассигнации по 50 рублей. И добавь, что это аванс, основная оплата будет по результату поиска. Зачем так сложно, ведь камень-то у меня, развел гриш руками. Это мы знаем, что он у тебя, они вполне могут начать искать его. Вот и посмотрим, что из этой жижи всплывет. Хищно усмехнулся Залесский. Ты чего насупился? Да как-то оно не очень правильно получается. Вроде я сам про подарок задумал, а платит ваша служба. Не дури. Я этим заказом того ювелира еще крепче службе привяжу. А что, до денег? Так я ему все равно плачу. А если уж совсем откровенно, мне твоя идея понравилась. Вот решил поучаствовать. Самому в голову как-то не пришло просто подарок сделать. Смущенно пожал капитан плечами. Ну что, возьмешь в долю? Возьму, усмехнувшись, кивнул парень. Вот и хорошо. Значит так. заключение по нужным тебе уже делают, так что, если потребуется, сможешь предъявить. Но будь осторожен. В том доме суета какая-то странная началась. — Это хорошо. Выходит, мы все правильно делаем, — кивнул Гриша, пропустив слова про осторожность мимошей Они сами того не заметив, все наши догадки подтвердили. В дом к ним я в любом случае не пойду, а в кофейне они шуметь не рискнут. — Не веселись раньше времени, — осадил его капитан. — Эти твари ни перед какой подлостью не остановятся. — А чем они меня зацепить могут? Сирота тем и хорош, что с нее взятки гладкие. Главное, чтобы ваши люди князя с семьей защитить сумели, особенно девочек. И об этом не беспокойся. Рядом с домом постоянно взвод моих забайкальцев дежурит посменно. А генералы так постоянно охраняют. А раз Зоя Степана рядом с ним, значит и ее. Добре. Раз так, тогда пошли. Ты прав. Дело еще куча. Вздохнул капитан и, легко поднявшись, вышел из комнаты. Проводив его до двери, Гриша прошел на кухню сообщив кухарке, что уходит, поспешил к канавязи. Вскочив в седло, он повел коня рысью, торопясь побыстрее избавиться от смятого кусочка золота. Тот ему словно через ткань кожу прожигал. Найдя указанную лавку, Гриша накинул повод на первое попавшееся кольцо и, не раздумывая, толкнул дверь. Над головой мелодично звякнул колокольчик. Войдя, парень с интересом осмотрелся и, убедившись, что пришел по адресу, обратил свое внимание на разложенный в лавке товар. Украшения из золота и серебра и мельхиора радовали глаз. Сразу становилось понятно, что каждая вещь тут была сделана старательной и с любовью. «Вас интересует что-то конкретное, сударь?» — спросила молодая женщина, сидевшая в углу у кассы. «Прошу прощения, сударня», — залюбовался, — улыбнулся Миша, и, передвинувшись в ее угол, спросил. «Могу я видеть Моисея Израилевича?» «У вас к нему какое-то дело?» — насторожила женщина. «Да, мне его господин Залесский, Петр Ефимович». «Понятно», — вздохнула женщина, чуть поджав губы одну минуту. Она подошла к задней двери, приоткрыв ее негромко кого-то окликнула. Потом, что-то быстро сказав на идише и выслушав ответ, женщина повернулась и, откинув полку прилавка, словно нехотя пригласила. «Пройдите по коридор первая дверь налево, он там». «Благодарю вас», — склонил голову Гриша, ловко проскальзывая мимо нее в дверь. Войдя в нужное помещение, оказался в мастерской, заставленной самыми разными инструментами и станками. За столом сидел седой, как лунь-мужчина, с чеканом, словно на картине лицом, и усталыми, грустными глазами мудреца. Сняв очки, старик внимательно оглядел вошедшего, вздохнув, тихо спросил. — Вы от капитана Залесского? — Да. — Простите, юноша, но вы не похожи на одного из тех, кто служит в этой уважаемой конторе. — А я в ней не служу, — улыбнулся парень. — Но вы пришли от него, — снова повторил старик. — Верно, просто сейчас наши дела пересеклись, и мы помогаем друг другу. — Значит, у вас есть ко мне какое-то поручение? — И не только. Вот. Гриша достал из кармана из уродов на оправу броши. «Нужно сделать из этого перстень для женщины. Сможете?» «Эх, молодой человек, если бы таки знали, как много всего я могу сделать», весело вздохнул старик, ловко выхватывая у него металл. Одним движением, надев очки, он поднял его к свету настольной электрической лампой, внимательно смотрев, удивленно покосился на парня. «Что-то не так?» — не понял его взгляд Гриша. «Это белое золото. Старинная работа, но кто-то недавно обошелся с этой вещью как истинный варвар. Как это возможно?» Возмущению старика не было предела. Она же сама по себе стоила огромных денег, а сейчас это просто кусок металла. Пусть редкого, но просто металла. «Не надо так волноваться, почтенный мастер», — поспешил остановить у Гриша. «Случилась нелепая случайность, и вещь оказалась испорченной. Я потому и принес ее вам, чтобы не потерять хотя бы в металле». «Случайность?» «Да понесло, но конь потоптался», — фыркнул старик, слегка успокоившись. «От настоящего мастер ничего не скроешь». Так и было. вещь уронили, она укатилась под копыта коня. Можете посмотреть на эту зверя. Он на улице привязан. Поспешил выдать слепленную версию Гриша. Не стану проклинать бессловесную скотину, но тот, кто уронил такую вещь, просто криворукий шлемазл. Выдал напоследок старик и, положив брошь на стол, перед собой спросил. Итак, молодой человек, вы сказали перстень для женщины. Это значит, что на печатке должно быть что-то изображено или выбит какой-то орнамент. У вас есть какие-то особые пожелания? Может, желаете какой-то камень? камень задумчиво повторил гриша нет камни это как-то слишком просто точнее с камнями у всех есть а ей нужно что-то особенное что-то чего не будет больше ни у кого значит рисунок удовлетворенно кивнул старик и что бы вы хотели там изобразить а что можно одну минутку кивнул старик и тяжело поднявшись вышел в коридор софа софа иди сюда и прихвати свои рисунки у меня до тебя есть дело громко позвал он и вернувшись жестом указал парню на стул присядь юноша сейчас придет моя внучка и поможет вам выбрать Едва Гришева успел устроиться на жестком, скрипучем стуле, как в мастерскую буквально ворвалась молодая девушка с толстой папкой в руках. Увидев посетителя, она слегка смутилась, но тут же, справившись с собой, спросила. «Ты звал меня, дедушка?» «Нет, это я уже бредить начал от старости», — ворчливо отозвался мастер. «Покажи господину-казаку свои рисунки. Ему нужен перстень для женщины». Распустив тесенки, девушка раскрыла папку и, передав ее парню, пояснила. «Здесь рисунки, которые мы уже однажды использовали, но если вы хотите что-то особенное, то я могу попробовать нарисовать». «Да, так будет лучше», — тут же ответил Гриша, решительно возвращая ей папку. «Софа, не морочь казаку голову. Ты же знаешь, я стараюсь избегать сложных рисунков. Глаза уже не те, молодой человек», — пояснил он, повернувшись к парню. «А мне особо сложный не нужен», — глядя ему в глаза, — ответил Гриша. «Но если вы не готовы работать, то я могу поискать и другого мастера». «Не нужен так горячиться, юноша», — проворчал старик, разом утратив свой пыл. Поговорите пока с моей внучкой, я послушаю и подумаю, как вам помочь. — Вы можете писать ту женщину, для которой хотите заказать перстень? — тут же спросила Софа. — Умная, красивая, хоть и не юная, но при этом смертельно опасная. А еще она очень ласковая, — ответил Гриша, не сумев сдержать добрые улыбки. — Интересно, — задумчиво протянула девушка. — Вы очень сердечно к ней относитесь, но не любите. Скорее, это дружеская любовь. Я права? — Если бы я сам знал, — смутился Гриша. — А с каким бы животным вы сравнили ее? — вдруг спросила Софа. «Рысь», — подумав, ответил парень, — «красивая и опасная». «Рысь», — повторила девушка, но ведь вы сказали, что она еще и ласковая». «Да». «Тогда, может, кошка?» — предложила Софа что-то быстро рисуя на листе бумаги. Закончив, она протянула рисунок Грише. Едва глянув на получившийся, парень радостно улыбнулся. Это было именно то, чего он и хотел. Девушка несколькими точными штрихами умудрилась изобразить лукавую кошачью мордочку. Один глаз был прикрыт, словно подмигивал, но при этом из-под верхней губы выглядывали острые клыки. А самое главное, что мордочка казалась живой. «Вы сможете это сделать?» спросил парень, протягивая рисунок мастеру. «Сделаю», — внимательно рассмотрев творение внучки, кивнул старик. «Благодарю, Софа, у вас настоящий талант», — улыбнулся Гриша девушке. Благодарно улыбнувшись в ответ, та быстро собрала свои рисунки и вышла. Между тем старый мастер, еще раз осмотрев остатки броши, поспешил вернуться к делу. Сколько вы готовы заплатить за работу, молодой человек? А сколько вы хотите? С учетом стоимости вашего металла наша работа будет стоить 30 рублей ассигнациями. И это только из уважения к господину капитану Залезскому. Я не просто так сказал, что пришел от него, усмехнулся Гриша. Господин капитан очень хочет знать, кто ищет рубин величиной с перепелиное яйцо, старая огранки. Работал на 170 граней. Это аванс». «Здесь за вашу работу с перстнем и за возможные сведения», закончил Гриша, выкладывая на стол полученные от капитана деньги. «Получается, что перстень нужен вам для дела?» осторожно уточнил старик. «Можно сказать и так», кивнул парень. «Зайдите через четыре дня, юноша, ваш заказ будет готов», кивнул мастер, убирая деньги в стол. Маленькая переная стальная стрелка, коротко свистнув, вонзилась в срез бревна диаметром в один вершок. Поморщившись, Гриша принялся налаживать на пальцы очередную стрелку. Вот уже пятый день он мучился с этим странным оружием, но положить пять стрелок подряд в центр мишени, обозначенный пятном размером с трехкопеечную монету, не получалось. Замерзший, словно изваяние вояния, Люни, открывая глаз, тихо посоветовал. «Держи свои чувства под контролем. Очисти свой разум. Пусть он будет чистым и холодным, словно снег. Твоя кровь вскипает от злости, и ты начинаешь делать ошибки. Помни, разум всегда должен оставаться холодным». «Я помню, мастер, но меня бесит, что я не могу отработать правильное движение. Ведь это так просто», — взяв себя в руки, ответил парень. «Это совсем не просто поверь. И то, что у тебя стало получаться сразу, меня удивило. Ведь тебя раньше такому не учили. Расслабь плечо. Ты бросаешь, как привык бросать нож. А это неправильно. Бросая стрелку, используй только кисть руки. Все остальные мышцы должны оставаться расслабленными». Кивнув, парень, уже отработанным движением, зажал стрелку между пальцами, и, сделав глубокий вдох, резко щелкнул пальцами, выпуская ее в полет вместе с резким выдохом. На этот раз все получилось. Стрелка вонзилась в самый центр мишени. «Хорошо. А теперь повтори все это три тысячи раз», сказал люд даже не сменив позы. «Спасибо, мастер», — обрадованно улыбнулся Гриша. «Ты уже опробовал свои звездочки?» «Еще нет. Кузнец отдал их только вчера вечером». «Принеси», — последовала тихая команда, и парень, сорвавшись с места, вихрем метнулся к камню, где оставил свои вещи. Выхватив из сумки плоский, тихо звякнувший мешочек, он вернулся к камню, на котором восседал мастер Лю и, вытряхнув из мешочка пять трехлучевых звездочек, протянул их азиату. Не открывая глаз, мастер перебрал пальцами все пять звездочек и, отложив в сторону, одну сказал «Эту надо как следует обработать. Один луч у нее тяжелее, будет уходить в сторону. Остальными можешь пользоваться. Я показал тебе, как их бросать. Попробуй сам». Вернувшись к мишени, Гриша быстро собрал стрелки – И отойдя к воткнутой в землю ветке, обозначавшей стрелковый рубеж, принялся вертеть звездочки в пальцах, привыкая к их весу и форме. Следивший за каждым его движением, мастер чуть усмехнулся, едва заметно одобрительно кивнув. Для человека со стороны он и не шевелился, но те, кто знал старого Лю давно, сказали бы, что он очень доволен. Этот мальчик обладал всеми необходимыми для будущего мастера качествами. А его умение и желание учиться удивляли даже опытного наставника. Единственное, чего пока так и не смог понять Лю – так это то, каким видит этот мальчик свое будущее, чего хочет добиться. В то, что однажды он решится использовать полученные знания ради наживы или преступления, Лю не верил. Этого юношу изначально воспитывали как воина. Того, чей долг защищать свою страну и свой народ, служа родине. Вложенный в него с самого детства кодекс чести оказался тем самым краеугольным камнем, вокруг которого формировался характер мальчика. И именно это и привлекло внимание Лю. И с этого начались его размышления о том, стоит ли брать его в ученики, Тем временем Гриша, найдя самое удобное для себя положение, изогнул кисти одним движением отправил звездочку в мишень. К удивлению самого парня, с этим оружием у него все стало получаться с самого начала. Даже та звездочка, что отложил мастер, летела именно туда, куда он ее и посылал. Даже отклонение было совсем небольшим. Гриша принялся бросать их уже в седьмой раз, когда на поляну, где они тренировались, вывалился семён словно медведь в малинник, и, оглядевшись, тяжело затопал камню, где сидел люк. «Эда, прошу прощения, мастер, но Григорий господин капитан желают срочно видеть», доложил он, заметно смущаясь. «Иди, Григорий», — кивнул мастер. «Ты знаешь, что делать». «Хорошо, мастер», — поклонился Гриша и, собрав оружие, поспешил к ручью. Нужно было смыть с себя пот и надеть свежую рубашку. Семка, исполнив поручение, хвостом поплелся за ним. Дождавшись, когда парень умоется, он воровато оглянулся через плечо и тихим шептом спросил. «Гриш, а чё это там в мишень кидал?» «Метательные стрел «Покажешь?» «Вон в мешочке», — кивком головы указал парень, надевая рубашку. «Лёгенький. Какой с них толк-то?» — удивился Сёмка. «Так это смотря куда целить», — усмехнулся Гриша. «Если в горло, так больше не надо. И шума не будет, и добить всегда легко. Но я потом себе булатный сделать попробую потяжелее. Только кузню хорошую над найти». «А чего искать? Ты ж в княжских мастерских служишь», — с улыбкой напомнил Семён. «И что?» Там кузня другая, да и занятая она, считай, все время. А самое главное, секрет правильного Булата. разговоров ты я много слышала а вот мастера, который его делать умеет, не видел». «Это тебе тогда в Златоуст надо», — подумав, ответил семён «Старики бают настоящего Булата секрет, только там знают». «Может, и так», — не стал спорить Гриша, быстро одеваясь. «А чего там капитан так срочно потребовалось?» «А я знаю. Сказал бегом, я и помчался», — возмутился Семка. «Ну, раз бегом, тогда пошли». Тихо рассмеялся Гриша, подхватывая сумку, в которой носил все необходимое для занятий. Они быстро дошли до казармы, Григорий, увидев знакомый автомобиль, направился прямиком к нему. Едва увидев парня, водитель, прохаживавшийся вокруг машины, распахнул дверцу. Заглянув в салон, Гриша увидел капитана и уже открыл рот, чтобы поздороваться, когда капитан, досадливо отмахнувшись, командовал «Садись, некогда, по пути все расскажу». Прыгнув на сиденье, Гриша с удивлением понял, что Залезский очень взволнован. «Значит, слушай меня внимательно», — негромко заговорил капитан, едва машина тронулась с места. Один великосветский кокаинист, умудрившийся донюхаться до синих чертей, взял заложниками детей одной очень важной особы. Все бы ничего, этого дурака уже бы на дыбу вздернули, но его вдруг поддержали несколько гвардейских офицеров. «Этим-то чего не хватало», — не удержавшись фыркнул Гриша. «Это сейчас неважно. Главное, что на поверку получился настоящий заговор с бунтом. Именно поэтому я в срочном порядке собираю всех, кому могу полностью доверять. В сложившейся ситуации верить я могу только тем, кто не имеет к двору никакого отношения. Нужное место уже оцепили эскадрон моих забайкальцев и рота измайловцев, преданные моей службе, но это войска. А для освобождения детей нужны такие, как ты, пластуны. Поможешь? — Что вы делать собираетесь? — вместо ответа спросил Григорий. — Освободить детей и повязать всех, кто решился поддержать этого подонка. Нужно вскрывать этот нарыв, пока все тело не загнило, — жестко ответил капитан. На улице резко обозначили скулы. Глядя на него, Гриша вдруг понял, что для этого человека борьба с врагами государства не просто служба, а нечто очень личное. Помолчав несколько минут, парень, решившись тихо, спросил. «Петр Ефимович, позвольте вопрос». «Спрашивай», — не поворачиваясь, кивнул капитан. «Для вас это что-то личное?» «Да. Во время такого же бунта погибла моя родная сестра. Она была одной из фрейлин императрицы. Юная девушка, едва начавшая свою службу при дворе. Ее пристрелили, словно собачонку, походя, чтобы под ногами не путалась». «Как вы собираетесь действовать?» Чуть кивнув чему-то своему, спросил Гриша. «Ты готов помочь?» — повернулся к нему капитан. «Ради детей, малых, да?» «Спасибо. А действовать будем просто. Придется штурмовать. Их там всего восемь рыл, но место они выбрали очень для нас неудобное. Чайный домик в Петергофе. Здание почти все покрыто стеклом и только несколько глухих углов. Они видят всех, а мы даже в виде стрелять не можем, чтобы детей не зацепить». «А чего хотят-то?» «Всего лишь отречение императора», — скривился капитан. «Да уж, губа не дура», — растерянно усмехнулся Гриша. «А вооружены чем?» «Да хрен его знает, это же все буквально на ходу случилось». Залезский ответил так, что сразу стало понятно. Вся эта ситуация стала для него чем-то вроде грома с ясного неба. Машина вырвалась за город, и водитель наддал еще, выжимая из мотора все возможное. Автоматически прислушиваясь к креву мотора, Гриша заметил едва заметный сторонний гул и, перегнувшись через спинку переднего сиденья, сказал... — Сбрось скорость, у тебя мост задний не выдержит. Встанем, точно никуда не поспеем. Удивленно покосившись на него, водитель послушно скинул скорость. Не ожидавший такой выходки капитан чуть пожал плечами и, смерив парня внимательным взглядом, спросил. — Я знаю, что ты механик толковый, но с чего ты решил, что машина неисправна? — На большой скорости гул пошел, снизу. Значит, редуктор моста едва дышит, — отмахнулся Гриша. — Пригонять ее в наши мастерские, пусть мастера посмотрят. А-а-а. «Князь не рассердится?» — попытался поддеть у за «С чего? Я же не бесплатно сделать обещал», — рассмеялся парень. «А коль за оплату, только сердиться нечего». И тут вывернулся, не удержавшись, рассмеялся капитан. «Ладно, хрестнись это керосинкой. Лучше скажи, сможешь без стрельбы хоть одного живым взять? Десяток Елизара тебе под команду отдам. Если надо, еще взвод стрелков возьмешь». «Погодите, Петр Ефимович, нужно сначала самому место осмотреть», — качнул чубом парень. Тут хоть полк нагони толку не будет. Тихо сработать надо. Так, чтобы они не сразу поняли, что их уже убили». «В том-то и дело, что их живьем взять надо», — взвился капитан. «Помню. Но ежели начнут детьми прикрываться», — Гриша мрачно головой покачал, «у вас хоть портрет этих заговорщиков есть, чтобы можно было их от случайных людей отличить?» «Уже ищут», — кивнул Залезский. «Если и все нахрапом получилось, без подготовки», то и оружия серьезного у них быть не должно. Да и странно как-то это все, бестолково. Не заговор, а насмешка, словно с пьяно сотворили. Эти гвардейцы там по службе были или так в приемной отирались? По службе. Значит, шпаги или сабли точно должны быть. Наверняка и личные пистолеты тоже, вздохнул капитан. Машина вкатилась в петергоф и свернул на боковую аллею. Еще через пять минут они остановились у отцепления. Патрулем командовал молодой лейтенант из Измайловского полка. Увидев Залеску, лейтенант вытянулся в струнку и, лихо отдав честь, бодро отрапортовал, что на его участке все спокойно. «Хорошо, господин лейтенант, продолжайте», — кивнул Залеский, — «это со мной», — добавил он, указывая на Гришу. Лейтенант окинул парня внимательным взглядом и, не удержавшись, недоуменно пожал плечами. Но капитан уже этого не видел. Стремительно шагая, за Залеский дошел до небольшой беседки, где собрался десяток унтер Елизара. Отмахнувшись от доклада, он жестом подозвал унтра к себе и, кивая на виднеющиеся за кустами здания, спросил: «Что там слышно, Елизар Михайлович?» «Стреляли дважды, теперь песни орут», — презрительно скривился казак. «Похоже, пьяные все крепко». «Пьяные — это плохо», — мрачно протянул Гриша. «Это чем же?» — не понял капитан. «Наоборот, пьяного вязать проще, он же толком в цель попасть не может». «Угу, только он и не думает, что и зачем делает. А там дети. Начнут палить куража ради, могут и зацепить кого. Ладно, делать нечего. Ждите тут пока, а я туда сползаю, посмотрю, чего там и как». решил Гриша, доставая из сумки одежду, в которой тренировался.